Регина Грес. «Цота. Планета изгоев». Читает Людмила Широкова. Глава первая. Новое имя и человек-скелет. Галактика «Млечный путь». Сектор «Большой Аскос». Система «Антарес». Рассказ «Аарин». Мое настоящее имя Арина Корнеева. Я с планеты Земля и Солнечной системы. Но уже привыкла, что здесь, на Соте, нашу часть галактики называют Дейкос. Родилась я в маленьком провинциальном городишке с высоченными тополями вдоль дорог и уютными сосновыми скверами. Закончила колледж связи и курсы секретарей и референтов. Немного поработала рядом с домом. Потом переехала в областную столицу и даже каким-то чудом смогла устроиться на хорошую, как мне казалось, должность. Только начальник оказался редкостным гадом. Поначалу уважала его. Солидный представительный дядька. По возрасту годится мне в отцы. Я изо всех селенок старалась быть полезной его агентству недвижимости. Безропотно задерживалась по вечерам с бумагами. До хрипоты обзванивала потенциальных клиентов. Как-то раз он зажал меня в углу возле красного кожаного дивана и попросил скрасить светливые будни молодым телом. И даже разговаривать долго не стал, сразу под юбку полез. Я выбежала из офиса под проливной дождь. Забыла из зонтика плащ, как только догадалась сумочку захватить. На следующее утро проснулась с высокой температурой. Извинялся начальник сквозь зубы, обещал повышение оклада взамен на мою доступность. Но мне было противно его видеть, и я уволилась. Нет, я не ханжа, не ломака, и если бы испытывала к боссу хоть какое-то физическое влечение, может, согласилась бы на такую любовную авантюру. Парня у меня тогда не было. Вернее, Андрей остался в нашем городке. Оказался тяжел на подъем, не захотел уезжать в поисках лучшей жизни от знакомых мест даже ради меня. А я надеялась добиться чего-то большего, чем должность скромного клерка в захолустье. Мы с Андреем легко расстались. Кажется, он до последнего был уверен, что я не справлюсь одна в большом городе. И вернусь в его малосемейку, на старенький диванчик» где когда-то и стала женщиной. Честно сказать, после очередного инцидента с начальником я почти опустила руки и даже решила из своего городка не вылезать. Уже не в первый раз мужчины-руководители видят во мне лишь хорошенькую куклу, а не ответственного сотрудника. Знаю, что симпатичная, часто слышу комплименты, Тетя советовала в модельном бизнесе себя попробовать, но мне не хватает роста и амбиций. Диеты категорически не люблю. В детстве считалась пухленькой. Мама обожала стряпать булочки и пирожки. А я уплетала свежую стряпню за обе щеки и добавки просила. Мама не стала два года назад. Я очень тяжело пережила ее уход. Зато отец недолго пребывал в печали. И сошелся с маминой с родной сестрой. Мне было неприятно видеть их вместе. Вот и еще одна причина перебраться в областной центр. Сейчас родные края находятся безумно далеко от того места, куда меня занесло невероятным космическим ураганом. Полмесяца назад я прогуливалась с собакой у леса, и меня забрали с земли в другую звездную систему. Это звучит абсурдно. Я бы и сама не поверила подобным рассказам, но другой истории у меня попросту нет. Мои похитители назвали себя бродягами Скарды, обещали не обижать, если буду тихо сидеть и все приказы выполнять. А я была так напугана, что только кивала, совсем заранее соглашаясь. Сначала решила, что бандиты меня продадут на органы в иностранную клинику или в публичный дом. Или просто поиздеваются вдоволь и закопают тут же в лесу. Когда поняла, что странный транспорт, встреченный мной на прогулке, поднимается в воздух, от ужаса потеряла сознание. Очнулась я в крохотном помещении с матовым свечением и гулко-вибрирующими стенами. Думала, с ума сойду. Пыталась стучать, звала на помощь. Хмурый мужчина с перебитым носом выволок меня в коридор и грубо толкнул вперед, невнятно прорычав над ухом. «Топай в отсек биокапсул, придется немного полетать среди мусора. подберем, когда пройдем кольцо патрулей. Если сеансы нас самих не распылят, харнага их растери. Тогда я плохо понимала, что со мной происходит». Позже новый приятель Фрайм объяснил, что косморазбойники Скарды часто воруют землянок для продажи на Чантас. Это крупная планета отдыха и развлечений. Благопристойные курорты, притоны, бордели, работорговля для всякого галактического сброда, ну и специфические клубы богатеньких извращенцев. Планета Базар, где можно купить все и всех и где я должна была стать своего рода экзотическим товаром. На мне кардарианцы планировали хорошенько заработать. Земли они вообще очень редки в системе Антарес, и потому безумно дороги. К тому же межгалактические перелеты строжайше запрещены верховным правительством Сианы. Поначалу голова у меня жутко болела от обилия информации. Мне тут сказали, что Сиана — довольно большая планета с тремя обжитыми спутниками. Ее руководители корчат из себя главных в этой части галактики и пытаются всем навязать свои правила, заставить другие обитаемые островки жить по своим законам. Сиана вечно с кем-то воюет, чаще всего чужими руками. Пытается прибрать к рукам, новаторские разработки Петри, проводит испытания оружия на Геде, жаждет контролировать планетарные караваны Глейса. Кстати, Глейс — это местный наркотик, и деловые сеансы пытаются нелегально сами им торговать. Но один их закон я бы точно одобрила — не воровать землян из соседней галактики Млечный Путь. За выполнением этого правила планета Жандарм строго следит. Нарушения караются жесточайшей смертью. Так пираты на то и пираты, чтобы рисковать, наканувить большие деньги. И погибать бы мне в пучине инопланетного разврата, если бы корабль моих похитителей не обнаружил патруль с этой самой щепетильной сианой. Чтобы избежать обвинения в торговле девицами из Дейкос, пираты сунули меня в полупрозрачный саркофаг и выкинули в открытый космос. Конечно, после проверки звездолета меня собирались забрать, но что-то пошло не так. Бродяг все же арестовали. Или им попросту не удалось найти меня в космо -хаусе. Помню, как я пыталась себя подбадривать, лежа в узенькой капсуле, по форме, напоминающей огромную лекарственную пилюлю или хрустальный гроб сказочной принцессы. Ревела, конечно, Богу молилась, пытаясь понять, распространяются ли его полномочия на этот сектор Вселенной, куда меня занесло. Еще очень боялась, что скоро закончится кислород, и я пропаду не за грош, превращусь в мумию и буду бесконечно болтаться в чужой планетарной системе. Вышло иначе. Мою маленькую неуправляемую капсулу мягко выбросила на поверхность цоты, самого неприметного и грязного спутника Сианы. И только сейчас, две недели спустя после моего появления здесь, Я ловко жонглирую межпланетными терминами. Сказалось, природное любопытство и дружелюбие. А еще мой врожденный оптимизм. Без этих ценных качеств я бы точно рехнулась. Можете представить, что я почувствовала, когда капсула провалилась сквозь пелену густых облаков атмосферы, резко начала падать вниз и ощутимо ударилась о поверхность. Потом я услышала скрежет разрываемых стенок моего внезапно сдувшегося саркофага. Увидела над собой гадкие, нечеловеческие рожи, слюнявые рты, выпученные глаза, скрюченные конечности. Вот был кошмар. Оказывается, я упала на одну из многочисленных свалок Цоты, где меня и обнаружили местные доходяги. Они ловко вскрыли капсулу в надежде поживиться хоть чем-то съестным. Вытащили мое безвольное тело наружу, дали отдышаться и порыдать. А потом я удачно познакомилась с Фраймом. Он один мог внятно изъясняться и все объяснил. Мы понимали друг друга с помощью какого-то устройства у меня на затылке. Пираты подсуетились еще на корабле. Я Очень благодарна Фрайму за поддержку, хотя первая минута общения тряслась от страха. Как бы жутко это ни звучало, но мой первый знакомый на цоте выглядит как человек-скелет. На самом деле он уроженец пустынной части Гиды. Там сеансы когда-то давно испытывали особые бомбы. И потому Фрайм является мутантом в третьем поколении». Он высокий, худой, почти безволосый, если не считать жиденькую поросль на самой макушке. Тело его — кости, обтянутые полупрозрачной серой кожей. Недавно при мне он переодевал испачканную рубаху. Если приглядеться, можно было даже внутренние органы рассмотреть и разные в них процессы. Но я не собиралась таращиться — Мы просто общались, я задавала вопросы, а он вяло отвечал. В первые дни я не могла без него обходиться. Таскалась всюду, как хвостик. Но Фрайм быстро потерял ко мне интерес. Он вообще почти безразличен ко всему, что не касается питания. Из-за скоростного обмена вещества Фрайм всегда дико голоден, и большую часть суток ищет себе еду. Фрайм живет на местной свалке, поскольку на Цотте почти все разумные существа работают на сортировке и утилизации отходов, которые регулярно сбрасывают в гигантских контейнерах мусоровозы-сианы. Кажется, других легальных производств тут нет. Разве еще древний угольный карьер, где, по рассказам Фрайма, трудятся примитивные роботы? Также на Цоте развита сеть мелких торговцев и старьёвщиков. Существует криминальный мир и теневой бизнес наркотиков. Но это отдельный разговор, меня не касается. Сначала я пыталась здраво рассуждать. Спрашивала Фрайма насчет местных властей. Может, помогут, дадут мне статус похищенной иностранки и вернут на землю. Мне растолковали, что никто не выпустит молодую привлекательную женщину со спутника просто так. И уж точно не отвезут обратно в Дейкос. Так здесь называют нашу солнечную систему. Соты вообще никого и ничего не забирают, кроме исключительных случаев. Строжайше запрещено. Карантин. Это же планета-свалка. планета, планета гетта или резервация, хотя правительство Сианы культурно называет Цоту госпиталем или последним пристанищем для бедноты из полукровок, социально шатких элементов и прочего живого мусора. Но чаще всего местные используют термин «планета изгоев». Это я тоже хорошенько запомнила и поняла, и решила даже не показываться на глаза Сианцам. Считала их настоящими монстрами. Хотя Фрайм добавил, что внешне они похожи на землян и тоже не против использовать гостью из земли в своих целях. Даже страшно представить, в каких именно целях. Поэтому буду прятаться сколько смогу. Раз нет даже крохотного шанса вернуться домой, попытаюсь незаметно существовать над Соте. Сюда ссылают солдат-инвалидов из бывших наемников. Всякого рода штрафников, преступников, отбывавших срока на каторге Харакаса, мелких мошенников и прочих неугодных режиму Сианы. Кого почему-то было лень распылять. Здесь свили свои гнезда отщепенцы со всей системы Антарес. И здесь предстоит как-то выживать мне, девушке с земли. В первые же минуты знакомства я назвала Фрейму свое имя, но он упорно обращается ко мне «Арин» или просто «Ария». Я не спорю, я слишком многим обязана скелету, чтобы ссориться из-за такой ерунды, как правильное произношение моего имени».